Если бы не было других людей, не было бы и вас, ибо то, что вы делаете, это и есть вы, приобретает смысл лишь в связи с другими людьми. Это очень тешительная мысль. Если вы едете один в машине дождливой ночью, ибо вы уже не вы, а будучи не собой и вообще никем, можно откинуться на спинку и по-настоящему отдохнуть. Это отпуск от самого себя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 пансион для инженеров и начальников, почты, магазин, компании Все это растет прямо из красной глины. А вокруг, насколько хватает глаз, пни. И вдалеке среди пней коровы и визг пилы, как потревоженный нерв в глубине вашего мозга и сырой тошнотворно-сладкий запах опилок. Я не видел этого городка. Нога моя вообще не ступала на землю штата арканзас